Глава одиннадцатая Ладонь Айлет потянулась к костяному ножу на поясе. Но, коснувшись рукояти, она заметила нечто большое в фигуре на стуле. Ее сердце забилось быстрее. Из кожаного щитка на руке незнакомца торчал острый железный шип. Винатор, Кандидат для этого района. И его, похоже, не пугала роскошь комнаты. Он устроился удобно, как длинноногий кот у камина. Его сапоги были скрещены в лодыжках, шпоры сияли. На столике слева от него был поднос с крошками и полупустой графин. Желудок Айлет невольно заурчал от вида этого. Громко, как рычала Лоранта. Он спал? Иначе он услышал бы ее появление, но он не подавал вида, что заметил ее. Пока она гадала, подойти ли к нему, неловкие мгновения нерешительности улетали. Если он не спал, то точно ощущал ее дискомфорт, и от этого она была в невыгодном положении. Она не могла и дальше стоять там, как дура. Не скрывая стук сапог и лицо коней шпор, она прошла по комнате и заняла место у камина лицом к незнакомцу в кресле. Капюшон скрывал его голову, и она не могла различить черты, Кроме блеска полуприкрытых глаз. Он не спал. Айлит вдохнула. Я Айлит. Винатрикс Дефироса. Раньше была в Дроволе. И я... Нет. Одно слово прозвучало низким и мрачным голосом. Как эхом на дне колодца. Появилась из тени, где был его рот. Айлит замерла, раскрыв рот. Простите? Нет. Повторенное слово было таким же низким и мрачным, но в этот раз с ноткой раздражения. Нет смысла обмениваться именами или общаться. Я не хочу тратить дыхание. У меня был долгий день, а завтра будет еще дольше. Он взглянул в ее глаза. Его глаза были холодными и голубыми. Но ты можешь сесть. Взгляд скользнул по ее фигуре, отметил пятна с дороги, покрывающие с головы до ног. Она не сменила одежду, приехав в замок, и ее миссия в развалинах аббатства не добавила ей красоты. Айлит пыталась убедить себя, что принц будет не против, что он не будет ждать изящества от Винатрикс. Может, принц и не будет, а этот мужчина ждал. Несмотря на полумрак, она видела, что он был одет идеально. У него была такая же одежда, как у любого винатора. Кожаная безрукавка, сапоги, щитки, но без пятен. Одежда не мятая и без царапин. Шпоры на сапогах были начищены до блеска, будто новые. На его красном плаще не было выцветших пятен или потрепанных краев. «Он точно натирает сапоги каждую ночь перед сном», — сказала Аелит у себя в голове. Лоранта рассмеялась волчьим рычанием. Мужчина посмотрел на Айлит, прищурив ледяные глаза. Твоя тень активна, Винатрикс! рявкнул он. Айлит хотела отпрянуть на шаг или два, но не позволила себе двигаться. Лежать, Лоранта? сказала она внутри так резко, что тень вздрогнула и отступила в темной части разума, которую они делили. Айлит, не сводя взгляда с другого винатора, не пытаясь оправдываться и не парируя, потянулась обостренными тенью чувствами, пытаясь понять его тень, но не смогла раскрыть ее тип. Было слышно лишь низкое гудение песни подавления. Она еще не встречала такую вариацию чаропесни, песни, делающей тень почти неуловимой, кроме песни вокруг нее. Винатор наблюдал за ней, точно зная, что она проверяла его. Когда она отступила к себе, уголок его рта приподнялся без веселья. Значит, дроволь? Он говорил с таким холодом, что и не мог появиться на коже Айлит. И кто нынче винатор дроволя? Этот вопрос задел Айлит больше любого личного оскорбления, что он мог в нее бросить. Холлис была в дроволе почти 20 лет, справлялась с дикой, далекой заставой практически в одиночку все это время. Айлит и не догадывалась, что другие винаторы Переньона Могли не знать имя Холлис. Пытаясь скрыть горечь в голосе, она ответила: «Холлис, Винатрикс Детельдри, моя наставница. Скажи». Винатрикс опустил локоть на подлокотник кресла и подпер ладонью подбородок, глядя на нее. Твоя наставница поддерживала твое увлечение ересью, или она не в курсе? Мир, словно накренился. Айлит с трудом удержалась на ногах. Она не дала ни одной мышцы на лице дрогнуть и не позволила потрясенному что вырваться из ее рта, хотя оно давило на нее изнутри. Девушка сжала кулаки за собой и смотрела в холодные глаза. Укуси его! рычала Лоранта внутри. Это было заманчиво, но Айлит лишь сказала: Не знаю, о чем ты говоришь. Тогда. — сказал Винатор, — позволь просветить тебя. То, что ты вошла в зал Золотого Принца, не подавив тень, непростительно безрассудно. И объяснить это я могу лишь тем, что ты часто оставляешь тень без привязи и не заметила, что не подавила ее. А это, хотя мне вряд ли нужно добавлять, перечит учением святого Эвандера, которые указывают всем винаторам вне охоты сковывать свои тени. Он чуть склонил голову. Или ты не знаешь о священных учениях, что сомнительно, или ты ими нагло пренебрегаешь, а это ересь. Айлит ошеломленно глядела на него, а потом осторожно произнесла сквозь зубы: "Я не знаю об этом, но скажи, винатор." Твой прошлый наставник в курсе, что ты предпочитаешь нежиться в удобном кресле, поедая пышки весь день, пока тени терзают округу? Я только что прогнала опасную приманку из этого мира, но почему-то не пошла греть пятки у камина. Эти слова попали как дротик из скорпионы. Винатрикс сел прямо, притянул ноги и поднял подбородок к ладони. Огонь вспыхнул в его глазах. На миг гул чар подавления дрогнул. — Слушай меня и слушай внимательно! — прорычал он. — Я вижу, что тебе хватило наглости прийти как кандидату, но нет шанса ни на небесах, ни в прибежище, что другой винатор займет пост в Мелисенбесе. Винатор Даминус Дуглейв послал меня служить как собрата по охоте для винатора Дутама. И я буду служить. Губы Айлет мрачно изогнулись. Уверенно, другие кандидаты возразят. Но Винато рассмеялся, отклонился снова и опустил ладони на подлокотники. Нет других кандидатов. Каструм послал лишь меня. Но сядь. Стой. Встреть принца как нужно. Ты потратила много времени. Можешь потратить еще чуть-чуть. Айлит могла лишь смотреть. Других кандидатов не было. Письмо от Винатора Дутама утверждало обратное. И разве не сам золотой принц должен был решить, кто займет это место? Или Каструм таким образом влияет на его волю? Пусть принц выбирает кандидата, но кандидат будет прислан лишь один. Реальность медленно давила на ее плечи. Она должна была уйти из комнаты, найти своего коня и уехать отсюда в горы, где было ее место. Она попала в интриги и игры, которым была не готова. Пора было отступить. Но девушка скрестила руки на груди и пронзила винатора взглядом. — Ты хочешь поговорить о потерянном времени? Я говорила с мужчиной сегодня, который отметил, что тени проникают в водохран, пока он без стражи. Каждый день. Винатор Дутам не может справиться сам. Казалось бы, ты должен спешить работать, но. Она пожала плечами, изображая отсутствие интереса. Некоторые предпочитают болтать, а не действовать. Так что подождем, кого из нас, выберет золотой принц. Еще вспышка огня в его глазах, в этот раз сильнее. Винатор открыл рот, явно собираясь поджарить ее словами. В этот миг Дверь распахнулась, и голос мужчины в бархате заявил «Его королевское высочество, принц Герар Дуглейв». Бинатор вскочил на ноги, поражая ростом. Айлит была высокой, особенно в сапогах для охоты, но он был выше нее на голову. Двигаясь грациозно, он повернулся к открытой двери, когда из нее упал свет и прошла фигура. Герар, наконец-то!» — сказал мужчина любезным тоном. Что резко контрастировало с его низким голосом. Было слишком темно из-за сгущающегося вечера, чтобы разглядеть лицо или тело принца. Айлит моргнула, сердце колотилось в ее груди. Она слышала странно знакомый голос: Тут темно, как в гробнице, Террин. Почему ты не зажег свечу? Я не против темноты, ответил Винато. а потом щелкнул пальцами и все свечи в медных подставках на стенах загорелись. Огонь ожил в камине. Комнату наполнило теплое золотое сияние, озарившее по золоту мебели и корешки всех книг на полках. В этом свете Айлит смотрела на золотого принца Переньона, который все еще был в грязной одежде охотника, в паутине, и которого она использовала как наживку для тени.